Пламенный нрав свой Державин сохранил даже стоя в последующие годы непосредственно подле трона, будучи ближайшим сотрудником трех императоров. Вскоре, по воцарении Павла, когда во дворце прияло все другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и будто по завоевании города ворвались в покое везде военные люди с великим шумом. Назначенный в знак благосклонности в совет сенатор-пуэт отнесся к новой должности с обычным доточным тщанием и сначала попросил, а потом и попросту потребовал от самодержца деловых указаний. В конце концов, в ответ на такой натиск вспыхнул император, глаза его как молнии засверкали, и он, отворя двери, во весь голос закричал стоящим перед кабинетом Архарову, Трощинскому и прочим. «Слушайте, он почитает быть в совете себя лишним, а, обратясь к нему, поди назад в сенат и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу». Державин как громом был поражен таковым царским гневом и, в беспамятии, довольно громко сказал в зале стоящим, «Ждите, будет от этого царя толк». После сего выехал из дворца, с великим огорчением, размышляя в себе. Ежели за то, что просил инструкции, дабы вернее отправлять свою должность, заслужил гнев государя, то что бы было, когда б, не имея оной, сделал какую погрешность, особливо в толь критическое время, когда все прежние учреждения Петра Великого и Екатерины зачали сумасбродно без всякой нужды коверкать? В таковых мыслях, приехав домой, не мог удержаться от горестного смеха, рассказывая жене, с ним случившееся. Скоро после того услышал, что в Сенат прислан именной указ, в коем сказано, что он отсылается назад в сие правительство за дерзость, оказанную государю, а кавалергардам дано повеление, чтобы его не впускать во время собрания в кавалерскую залу. Таковое посрамление узнав, родственники собрались к нему, и с женою, вместе осыпав его со всех сторон жудьбою, что он бронится с царями и не может ни с кем ужиться, принудили его искать средств преклонить на милость монарха. Прежние связи не помогли, а выручило опять стихотворство. Державина простили, послав в ответственную командировку в Белоруссию, но при этом Павел, велел генерал-прокурору Абальянинову передать ему свой отзыв. «Он горяч, да и я, то мы опять поссоримся, а пусть через тебя доклады его ко мне идут». В значительном по объему драматургическом наследии Державина подавляющее большинство произведений посвящено русской истории и современности. Наряду с трагедиями, Весьма показательны в отношении языка и знания подробностей народного быта комические народные оперы «Дурочка умнее умных» и «Рудокопы». В первой из них гвардии сержант Богдан Любимыч Фуфыркин напоминает самого автора в молодости. А действия пролазов воеводы Хапкина и подьячьего Проныркина с отчеством вор Фоломеича повторяют проделку с тем же разбойником Черняем, которая подробно изложена в записках и на самом деле имела место, но только не под Казанью, а в Москве. Речь в дурочке и рудокопах пересыпана народными присловиями, поговорками, загадками, а также словами из местных говоров, над объяснением которых гроту пришлось немало потрудиться, используя не только различные словари, но и собственный опыт языковедения Конечно, не везде слог державинской прозы прост. Иногда приходится понуждать при чтении свое внимание перестроиться на иной лад, а порою и вглядеться, вслушаться в слово, чтобы отыскать в нем корень и особый, утратившийся ныне смысл. Однако подобная работа благодарна и не следует считать, что необходимость в ней вызвана во всех случаях устарелым слогом автора. Как это ни удивительно, подобные трудности возникали уже у современников и даже предшественников Державина при изучении произведений русской литературы предшествующих столетий. И всегда наилучшим подходом оказывалось не высокомерное исключение их из числа русских с наименованием «славянскими», под чем подразумевалось нечто дремучее непонятное и ненужное, а наоборот Стремление найти свою с ними связь, Увидать в старинных речениях кровных предков новые речи. Два века назад это замечательно выразил Сумароков. Не мни, что наш язык не тот, что в книгах чтем, Который мы с тобой не русскими зовем. Он тот же, а когда б он был иной, как мыслишь, Лишь только от того, что ты его не смыслишь. Так что ж осталось бы при русском языке? От правды мысль твоя гораздо вдалеке. Глубинную народность Державина особо выделял Грот. И это при том, что сам он был по происхождению немец. Мы не можем не видеть в нем высшей степени замечательного коренного русского по воспитанию, быту, уму и нраву. Несмотря на раннее случайное знакомство его с немецким языком, ни его молодость, ни дальнейшая жизнь не могли привить к нему ничего иностранного. К столетию со дня смерти поэта вышла интересная работа Вальденберг Петровой «Державин. 1816-1916. Опыт характеристики его миросозерцания» в которой впервые была сделана попытка дать общую картину державинской мысли. Остановившись на взаимоотношениях Державина с современниками, его борьбе с нуждой, врагами, народными бедствиями и даже самой своей эпохой, там, где он считал ее дух противоречащим совести, Петрова переходит к положительным идеалам, которые кратко определяет следующим образом. Две мысли лежат в основе всего мира созерцания Державина. Мысль о привлекательности светлых сторон жизни и сознание суетности земных благ. Но для полноты характеристики взглядов Державина к этим двум мыслям необходимо присоединить еще твердую уверенность в существовании чего-то высшего, способного поднимать человека над земною жизнью с ее радостями и печалями устрояющего мир и судящего людей по законам вечной правды. суждение исследовательницы можно, наверное, оспорить в какой-то части, но, несомненно, одно, что не только стихи, но и сама личность, фигура Державина продолжают возбуждать любопытства и споры, доказывающие в первую очередь то, что ей на деле удалось подняться над временем. Доводы противников несутся в прошлое и будущее, пробивая на вылет исторические перегородки. «Не все ли равно?» — задиристо спрашивает критик из своего девятнадцатого предыдущей столетия. «Голубоперая щука или щука с голубым пером?» Имеется в виду замечательное сравнение в жизни званской. «Конечно, второе!» — крикнули бы мы, — отвечает писатель двадцатого века. Так оно выделяется лучше, в профиль. В свою пору Державин умел сам беседовать с заилами, с поистине державной уверенностью. Одного подписавшегося невеждой, недоброхота, который напустился на оду фелица, он на сомнение в том, можно ли нежить чувство по поводу строки молодой девицы чувства нежа» не Необинуясь, дарит следующим советом. Ежели нет у господина невежды прекрасной женщины, которая бы приятными своими объятиями нежело его осязание, то не благоволит ли он приказать себя кому хорошенько ожечь или высечь? Когда сие ему сделают хотя небольшую боль, то невероятнее всех ученых доказательств из собственного своего опыта Познает он, что оскорблять чувства, следовательно, и нежить можно. А в возмездие за выраженное невеждую в конце всех его попреков притворное сожаление о том, что он де прервал удовольствие и разбудил автора, покоящегося сладким сном, преклоня главу свою на венки, сплетенные ему похвалою, поэт запросто дает выразительную нахлобучку Впрочем, не коротко, зная сочинителя, напрасно господин невежда сожалеет и заботится о том, что якобы сделал ему какую-то скуку, возбуждением его от сна похвал, поднесенную своею свечою, ибо свеча его, как кажется, худо просвещает, а сочинитель, человек сырой, спит всегда крепко и мало слушает похвал, то и не огорчается, если кто и вздумает пресекать он и. Ежелиш кто его и разбудит недельно, то он без всякого, однако, сердца открывается. «Поди, братец, со своими пустяками от меня прочь, и не мешай мне спать!» Когда наиболее известное прозаическое произведение Державина, знаменитые «Записки», появились впервые в печати, почти полвека спустя после его смерти, они почти тотчас же сделались предметом новой критики на которую автор уже не мог непосредственно отвечать. Впрочем, они все-таки говорят сами за себя, но трудная история их вхождения в отечественное общественное мнение ныне, ими редкий исследователь не пользуется, по-своему показательно и поучительно для судеб всего державинского наследия. Еще Пушкин в примечаниях к истории Пугачевского бунта, в которой неоднократно упомянут Державин, высказал сожаление, что записки эти еще не изданы в свет. Несколько ранее, в 1825 году, он пишет Бестужеву, опубликовавшему статью «Взгляд на русскую словесность», послание, в котором угадывает одну из главных тем, вокруг которой, впоследствии, пойдет из-за записок «Битва мнений». На Бестужевское вопрошание «Отчего у нас нет гениев и мало талантов?» Он отвечает: "Во-первых, у нас есть Державин. Против утверждения, что талантам ободрения у нас нет, и слава богу, Пушкин возражает. От чего же нет? Державин, Дмитриев были в ободрении сделаны министрами". Наконец, прочтя в статье товарища, что будто бы ободрение может оперить только обыкновенные дарования, Пушкин сначала спокойно выдвигает опровержение, державину покровительствовали три царя, а потом, не выдерживая, сам берет слово. Ты не то сказал, что хотел, я буду за тебя говорить. Так, мы можем праведно гордиться. Наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы, с державиным, умолкнул голос лести. А как он их чстил? О, вспомни, как в том восхищенье, пророча, я тебя хвалил. Смотри, я рек: триумф минуту, а добродетель век живет!» Пушкина поддерживает другой его приятель, князь Вяземский который в написанной также в начале 1820-х годов работе «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева» вновь в качестве примера соединения творчества и государственного труда ссылается на Державина легко постигнуть, отчего успехи на поприще службы государственной могут противиться постоянным занятиям литературным и охолодить сердце к мирным наслаждениям труда бескорыстного. Но нет причины благоразумной, покоя и заслуги литературные должны быть препятствием развитию государственных способностей, не говорю успехов, в поэте. Кое вочистолюбие вызывает из темной сени уединения на блестящую череду действующего гражданина. Не имея нужды искать примеров у народов, давно опередивших нас в просвещении и образованности, мы можем выставить на увлечение клеветы и невежества имена Кантемира, Державина, Муравьева, Нелединского. В те же годы, переиздавая во втором томе собрания сочинений и переводов знаменитую свою работу рассуждения о старом и новом слоге российского языка», младший современник и сотрудник Державина адмирал Шишков сделал в ней новые примечания, которые можно назвать «правидческим». Укоряя торопливых критиков, напустившихся на Сумарокова, он писал Стихотворец сей, столько в свое время прославляемый, сколько ныне презираемый, показывает, что достоинство писателей часто оценивается не умом, но молвою. Ежели тогда превозносим он был «несправедливо», то ныне еще несправедливее осуждается. Тогда, обращая внимание на многое хорошее в нем, извиняли его погрешности, молчали об них а ныне, совсем не читая его и не зная ни красот, ни худостей, твердят понаслышке один от другого, что он никуда не годится. То ж, благодаря вводимому журналистами новейшему вкусу, начинает распространяться и на других. Феофаны, Кантемиры давно уже не читаются. хирасковы Петровы и сам Ломоносов ветшают. Никто в них не заглядывает. За ними через несколько времени последуют Державины и другие. Таким образом, ум и вкус наш будет вертящееся колесо, в котором одна восходящая наверх спица давит и свергает на низ другую. Здесь Шишков удачно воспользовался излюбленным Державинским образом. Сравните в стихотворении «Облако» «Подобен мир сей колесу» все спится вниз и вверх вратится, в жизни званской, не зря на колесо веселых мрачных дней, на возвышение, на понижение счастья. Не знаю, может ли такой вкус быть основателен, тверд, прочен, согласен с здравым рассудком и полезен для языка. Сбылось, смело можно продолжить здесь На одно слово, приведенную только что выше Пушкиным цитату из Державинской оды, на возвращение графа Зубова из Персии. Уже в 1840 году 29-летний Белинский свидетельствует, что произведение Державина теперь никто не читает, кроме записных литераторов.